Глава восьмидесятая Когда Шарлотта побежала, она услышала за спиной стрельбу. Она домчалась до патрульной машины и оперлась о крыло, тяжело дыша. «О, Господи!» – простонала она. Обезумевший Алекс стоял рядом. «Что с Лори?» – спросил он. «Она в безопасности?» Не дожидаясь ответа, Алекс открыл дверцу и выскочил на улицу. Двое полицейских попытались его остановить. «Я здесь с Лео Фарли резко сказал он. Офицеры не обратили на его слова ни малейшего внимания. Он услышал, как какая-то женщина выкрикивает имя Тиффани, и через мгновение рыдающая Тиффани оказалась в объятиях соседки. «Где Лори?» Невыразимое облегчение наполнило Алексе, когда он увидел Лори, стоявшую рядом с отцом. Кто-то набросил ей на плечи куртку полицейского департамента Нью-Йорка. Она была жива. Она была в безопасности. «Лори! Лори!» – закричал он. Она повернулась на звук его голоса, А когда оказалась в объятиях, им показалось, что они остались вдвоем во всем мире. Когда они, наконец, опустили руки, их лица были мокрыми от слез. «Как ты узнал?» – прошептала она. «Потом расскажу. Боже мой, как я тебя люблю!» Они стояли в обнимку на улице, двигаясь только для того, чтобы дать возможность подъехать полицейским машинам и скорой помощи. Лео подошел к ним. «Вам обоим лучше отсюда уйти», – сказал он. «Вы здесь больше не нужны». «Патрульная машина отвезет Шарлотту домой. Потом департамент захочет тебя допросить, но они будут готовы только через несколько часов». Лори переводила взгляд с Алекса на отца. «Ты уверен, что так можно?» – спросила она. «Кто знает про расследование больше твоего отца? Я серьезно, уезжай. Я позабочусь о том, чтобы они знали, где тебя найти». Он похлопал ее по спине и подтолкнул в сторону машины Алекса. «Мы собирались сходить в ресторан», – сказал ему Алекс. «Нас ждет столик». Потом он мягко спросил у Лори. «Лори, ты все еще хочешь туда пойти?» «Конечно».